Глава третья. Смерть современного пастыря. Через несколько дней начался новый этап в перевоспитании Поля. Когда его вывели на очередную прогулку, он обнаружил вместо прежнего собеседника мясистого детину зловещего вида. Волосы у него были рыжие, борода тоже рыжая. Глаза детины налились кровью, а багровые лапы, висевшие плетьми, конвульсивно сжимались и разжимались. Он побычьи глянул на поле и негромко зарычал в знак приветствия. Они шли молча. «Как вам нравится план начальника насчет прогулок?» — спросил Поль. «Годится», — ответил его собеседник. Молча прошли они один круг, второй, третий. «Эй, вы, там!» — прикрикнул на них надзиратель. «Разговаривайте, коли велено!» «Так оно веселее!» — сказал Рыжий. «За что вас поинтересовался Поль? Расскажите, если можно». «Все дело в Библии», — сообщил Рыжий. «Там все сказано. В переносном смысле, конечно. Вам до этого ни в жизнь не додуматься», — добавил он. «А я вот...» Мигом сообразил. «Библия — мудрёная книга, верно?» «Не в мудрости штука. Главное — видение. Вот у тебя бывают видения?» «Нет». «Со священником та же история. Христианин называется. «Видение привело меня сюда». «Мне явился ангел, объятый пламенем и в огненной короне, и рёк ангел, иди и рази беспощадно, ибо близится царствие Божие. Сейчас я тебе всё объясню. Я не какой-нибудь там плотник, а столяр. Вернее сказать, был столяром. Был досплыл. Да сплыл». Рыжий говорил на удивительной помеси городского жаргона и церковного языка. Прибираюсь я как-то раз в мастерской перед закрытием. И тут входит ангел Божий. Сперва я его не признал. Еще, говорю, пять минут, и вы бы меня не застали. Что угодно. И тут объял его огонь, и огненное кольцо засияло над его головой. «Слово в слово, как я тебе говорил, и тогда он открыл мне, что отметил Господь своих избранников, и что грядут дни скорби, и возгласил, иди и рази беспощадно. До этого я неважно спал, на меня нашло сомнение, спасу я свою душу или нет» всю следующую ночь я думал о том что сказал мне ангел сперва смысл его речей был темен для меня все равно как для тебя но потом меня озарило недостоин естьмь но на меня указывает перст божий воскликнул столяр я меч израиля я лев гнева господня «Вы что, кого-нибудь убили?» — спросил Поль. «Недостойной рукой сразил я филистим Ленина. Именем Господня воинства я разможил ему башку. Я поступил так во имя знамения Израилева. И вот заточен в плену египетском и через благодать познал страдания. Но Господь направит меня в назначенный час». «Горе тогда филистимлянину! Горе необрезанному! Лучше бы привязали жернов к вы и его и бросили в пучину, вот!» Надзиратель зазвонил в колокол. «Эй, вы там!» — заорал он. «Жалобы имеются?» — спросил сэр Уилфред на очередном обходе. «Да, сэр», — отвечал Поль. Начальник пристально вглядывался в него. — Позвольте, да ведь это вы у меня на особом режиме. — Да, сэр. — В таком случае жаловаться просто нелепо. В чем там у вас дело? — Я полагаю, сэр, что человек, с которым меня водят на прогулки, — опасный маньяк. «Жалобы одного заключенного на другого рассматриваются только, если их подтвердит надзиратель, или два других заключенных вмешался главный надзиратель». «Совершенно справедливо», — кивнул сэр Уилфред. «Ваша жалоба — верх нелепости. И вообще, преступление есть форма безумия. Я лично подбирал вам спутника для прогулок и выбрал самого лучшего». «Больше я об этом и слышать не желаю». В тот день Полю предстояло провести в тюремном дворе еще более беспокойные полчаса. «Мне явилось новое видение», — сообщил кровожадный мистик. «Не знаю пока, что оно предвещает, но истина мне еще откроется». «Красивое было видение», — осведомился Поль. «Нет слов, чтобы передать его великолепие». Все вокруг стало алым и влажным, как кровь. Тюрьма, казалось, сверкала рубиновым блеском, а надзиратели и заключенные ползали туда-сюда, как малюсенькие божьи коровки. Но тут я увидел, что рубиновые стены становятся мягкими и сочатся, как огромная губка, пропитанная вином. Капли стекали вниз и таяли в бескрайнем алом озере. Тут я проснулся. Не знаю пока, что это значит, но чувствую, что Господень меч висит над этим узилищем. Кстати, вам не приходило в голову, что наша тюрьма встроена в пасть зверя? «Порой мне видится бесконечный багровый туннель, подобный звериной глотке, по которому бегут человечки, иногда по одному, а бывает и что и целыми толпами. Дыхание же зверя подобно пышущей печи. Думали вы над этим?» «Боюсь, что нет», — ответил Поль. «Какую книжку вам выдали в библиотеке?» «Тайну леди Альмины!» — вздохнул лев гнева Господня. «Розовые слюни, к тому же, несовременно!» «Но нет, я читаю Библию. Там убивают на каждой странице!» «Господи, да вы только и думаете, что об убийствах!» «Еще бы, это ведь мое предназначение!» — скромно ответил Рыжий ежедневно кроме воскресений в десять часов утра сэр уилфред лукас докере чувствовал себя соломоном в это время он вершил суд над нарушителями дисциплины заключенными которые попали в поле его зрения Его предшественник, полковник Мак Аккер, выносил приговоры в неуклонном соответствии с духом и буквой правил внутреннего распорядка для тюрем правительства Ее Величества, исполняя механическое правосудие, подобно игральному автомату. В одну щель опускается проступок, из другой выскакивало наказание. Но не так поступал сэр Уилфред Лукас Докери. Он и сам чувствовал, что никогда не работал его ум острее и изобретательнее. Никогда не были его обширные познания полезнее, чем на этом скромном судилище, где вершилась высшая справедливость. «Неизвестно, чего от него ждать», — жаловались в один голос надзиратели и арестанты. «Истинная справедливость», — говаривал сэр Уилфред. Это умение подойти к любому вопросу как к головоломке. Пробыв на своем посту несколько месяцев, он не без бесчиславее отмечал, что к нему обращаются все реже и реже. Однажды утром, вскоре после того, как сэр Уилфред взялся за перевоспитание поля, перед начальником тюрьмы предстал рыжий детина. «Господи, боже мой!» — воскликнул сэр Уилфред. «Да ведь этот человек на особом режиме!» «Что он тут делает?» «Вчера вечером я заступил на ночное дежурство с 20.00 до 4.00», — забубнил надзиратель. Мое внимание привлек шум, исходивший из камеры этого заключенного. Заглянув в глазок, я увидел, что заключенный в состоянии крайнего возбуждения мечется по камере. В одной руке у него была Библия, в другой — ножка от табурета. Заключенный таращил глаза, тяжело дышал и время от времени бормотал стихи из Библии. Я сделал ему внушение, но в ответ он обозвал меня предосудительными словами. «Какими именно?» — заинтересовался главный надзиратель. «Он обозвал меня муавитянином, мерзостью муавитянской, умывальной чашей, нечистой тварью, необрезанным муавитянином. «Идолопоклонникам и блудницей Вавилонской, сэр». «Такс, что вы на это скажете?» — обратился сэр Уилфред к главному надзирателю. «Очевидно, неподчинение требованиям охраны», — ответил главный надзиратель. «Следует применить диету номер один на известное время». Однако, совещаясь с главным надзирателем, сэр Уилфред на самом деле нисколько не интересовался его мнением. Он любил мысленно подчеркнуть и дать понять арестанту всю разницу между официальной точкой зрения и его собственной. «Что, по-вашему, самое важное в этой истории?» — спросил он. Главный надзиратель задумался. «В общем и целом, блудница Вавилонская, сэр». Сэр Уилфред улыбнулся, как фокусник, вытащивший из колоды нужную карту. «А я, — сказал он, — думаю иначе. Вас это, может быть, удивит, но, на мой взгляд, самое важное. Ножка табурета, который размахивал заключенный. Порчат тюремного имущества, — кивнул главный надзиратель. «Тяжкий проступок». «Чем вы занимались на свободе?» — повернулся Лукас Докери к арестанту. «Плотничал, сэр!» «Так я и знал», — возликовал сэр Уилфред. «Вот вам еще один случай подавленной потребности в творчестве!» «Послушайте, дружок, с вашей стороны очень скверно оскорблять надзирателя, который, разумеется, никакая не вавилонская блудница!» Надзиратель символизирует собой справедливое негодование общества. И как и все мы, он добрый христианин. Но я понимаю, от чего вам тяжело. Вы творили, а теперь в тюрьме почувствовали, что вас лишают средств самовыражения. Ваша творческая энергия находит выход в бессмысленных вспышках. «Я распоряжусь, чтобы вас снабдили верстаком и плотницким инструментом. Прежде всего, почините мебель, которую вы так бесцельно сломали, а потом мы подберем вам работу в русле вашей прежней профессии. Идите». «Ищите первопричину», — добавил сэр Уилфред, когда рыжего увели. Ваши правила внутреннего распорядка подчас только смазывают симптомы, вместо того, чтобы вскрыть самую подоплеку проступка. Два дня спустя тюрьма пришла в состояние крайнего оживления. Что-то произошло. Поль проснулся в обычное время по звонку, но дверь отперли только через полчаса. Крик надзирателя «Парашу за дверь» звучал все ближе и ближе, прерываемый то и дело суровым «Говори, да не заговаривайся! Не твое дело!» и зловещим «Дождешься!» Арестанты почуяли неладное. Может, разразилась эпидемия, скажем, сыпняк, размышлял Поль, или какое-то несчастье на воле, война или революция. Арестанты поневоле молчали, а от этого все воспринималось особенно остро. В глазах надзирателя Поль уловил отблески кровавой резни. «Что-то случилось?» — спросил он. «Еще как случилось!» — рявкнул надзиратель. «А кто меня еще раз об этом спросит, тому я ребра пересчитаю». Поль принялся убирать камеру. Его разбирало любопытство и выводило из себя нарушение обычного распорядка. Мимо протопали два надзирателя. «Я тебе так скажу. Начальника давно пора было проучить. Но жаль мне, беднягу». «Любой бы мог быть на его месте», — последовал ответ. Принесли завтрак. Когда из-за двери показалась рука с миской, Поль прошептал что случилось ты что не знаешь убийство страсть какое кровавое пошевелись заревел дежурный надзиратель итак с начальником тюрьмы покончено он конечно старый зануда но все таки все это крайне неприятно убийство проходит незамеченным в бойком мире шоферов боксеров и велосипедистов А в этой гробовой тишине оно вызывает настоящий столбняк. От завтрака до молитвы прошла целая вечность. Наконец зазвонил колокол. Двери снова отперли. Арестанты молча зашагали в часовню. На этот раз рядом с полем очутился Филбрик. Надзиратели уселись на своем возвышении и пресекали все попытки заговорить. Лучшим моментом для трёпа считалось пение гимна. Его и дожидался Поль. Если кого и убили, то не сэра Уилфреда. Он стоял у входа в алтарь с молитвенником в руках. Зато куда-то делся Прендергаст. Сэр Уилфред вел службу за него. Тюремный врач, путаясь и безнадежно увязая в длинных словах, прочел отрывок из Писания. Где же Прендергаст? Наконец объявили номер гимна раздались звуки органа, на котором с большим чувством наигрывал арестант в прошлом помощник органиста в валийской церквушке Все вздохнули и набрали воздух, чтобы наконец-то отвести душу Иисус всем сердцем верю я пел поль а где же приндергаст и что не знал ему каюк и с нами благодать Наш Бренди к рыжему пошел, к тому, который псих, а рыжий загодя припас рубанок и пилу. Откуда псих достал пилу, ему начальник дал. Он, дескать, плотник, отпилил, он, Бренди котелок. Мой кореш слышал все, что там творилось за стеной, а надзиратель сделал вид, что он тут ни при чем. О, Боже! Я погряз в грехах, и мне спасение несть. Наш Пренди полчаса визжал, а рыжий черт пилил. Считай, нам крупно повезло, а то бы нам капут. Начальнику утерли нос. Тут надзиратель прав. Аминь. Что тут не говори, а хорошо, что этот ненормальный выбрал Прендергаста. Кое-кто даже высказался в том духе, что Рыжий сделал это по подсказке начальства. Смерть заключенного или надзирателя повлекла бы за собой расследование, которое могло бы основательно поколебать реформы Лукаса Докери, а может быть и бросить тень недоверия на главного надзирателя. Смерть же Приндергаста прошла почти незамеченной. Убийцу перевели в Бродмур, и жизнь тюрьмы пошла своим чередом. Впрочем, начальник тюрьмы стал как будто больше прислушиваться к словам главного надзирателя. Сэр Уилфред с головой ушел в статистику, и тюрьма опочила под беспристрастной сенью правил внутреннего распорядка. На радость надзирателям все шло точь в точь, как в старые добрые времена при полковнике Мак-Аккере. Полю не суждено было насладиться благами счастливого возвращения в лоно традиции, потому что через несколько дней его и других арестантов отправили в тюрьму Эгдонская пустошь для отбытия наказания.